Глава 18 «Саш, ты где витаешь?» Спросила Лёля, когда мы вышли из корпуса. В аду. Если там можно витать. Я не позволила замешательству отразиться на моём лице, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимость. Сегодня утром я всё-таки сделала тест. Вернее, три теста, и все они показывали одно —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 «Или сотни лошадей размером с утку?» Я повернула голову, искренне недоумевая. Ольга захихикала. «Приём, приём! Саш, вернись уже на нашу бренную землю!» Подначивала подруга. «Прости, я задумалась. Так при чём тут утки и лошади?» «Ох, Сахарова! Я тут уже несколько минут распинаюсь, а ты даже не попыталась сделать вид, что слушаешь».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 пока я сосредоточилась на водителе, к несчастью сообразив, что он приехал по мою душу. Павел левецкий привалился к дверце спиной. Чёрная кожаная куртка, чёрные джинсы. А завершала дерзкий образ мажора красная кепка под цвет его вызывающего авто. «Саша, он, кажется, на нас смотрит!» Лёля замедлила шаг. Я фыркнула, увидев, что Ловелас направил мобильник в нашу сторону. «Он нас снимает! Прикинь!» С придыханием произнесла подруга, будто я и ещё половину университетской парковки этого не замечали. «Пойдём быстрее!» — пробормотала я, ускорившись. «А может, наоборот? Выясним, что он хочет!» Покосившись на Левицкого, Лёля расправила плечи. «Уверяю, ничего хорошего!»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 Я вздохнула, когда машина остановилась рядом, и Левицкий опустил стекло с пассажирской стороны. "Золушка?" Павел сверкнул белозубую улыбкой, надев кепку козырьком назад. "Думала, я тебя не отыщу?" Честно говоря, я вообще о нём не думала. События, развернувшиеся в подсобке, напрочь вытеснили насчёт танго из головы. Поэтому я была искренне ошеломлена, увидев Левицкого сейчас. "Ты зачем приехал?"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 после которого я собиралась рассказать хореографу о своём положении. «Хорошо. Но то, о чём я хотел поговорить, действительно важно», — негромко изрёк Павел, маневрируя в плотном потоке автомобилей. «И о чём же?» — сухо поинтересовалась я. Левицкий повернулся ко мне. В серых глазах появилось совершенно несвойственное ему серьёзное выражение.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 Я вздрогнула, когда на стол рядом с моей тарелкой приземлилось несколько крупных купюр. «Сахарова, я тут поскрып по сусекам!» Язвительно хрюкнул наш местный царёк Алексей Романов. «Хоть на минетик ты хватает? Может, скидочку нам организуешь?» Он изобразил пошлый жест. «Мы с парнями деньги копим. Хотим себя порадовать!»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 ответила я с горьким смешком. «Скоро синтаксис начнётся, но к Зосимовой в таком виде лучше не соваться», озабоченно произнесла Люля, выудив из упаковки влажных салфеток ещё одну и протянув её борцу за мою честь. Пока Стас вытирал лицо, я заказала такси на его адрес и попросила Олю законспектировать всё, что будет рассказывать Зосимова на лекции, так как это точно будет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 «Чёрт! Не видит! А говорил, важные дела у него!» Павел хохотнул и обратился ко мне. «Пойдём, поздороваемся!» не разделяя энтузиазма Левицкого, я всё-таки поплелась следом. И по мере того, как мы приближались к дальнему столику, ноги будто наливались свинцом, а внутренности немели. Потому что за тем столиком сидел Артём. Не один.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 «Может, представишь нас?» — обратился Левицкий к Артёму, когда мы заняли свои места. «Надо ли говорить, что мне досталось место напротив Апостолова? Вытяни я ноги, могла бы коснуться его. Вместо этого я вся подобралась, желая уменьшиться до размеров молекулы». «Это Катя», — твёрдым голосом произнёс Артём. «Катя, это мой товарищ Павел и...»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 гипнотизируя меня тяжёлым взглядом. Зато у левицкого язык был без костей. Прямо как у нас с сахарком. Тяжёлая рука Павла легла на мои поникшие плечи. Один танец, и всё закрутилось. Уже выбираем имена будущим детям. Я обратила внимание, как напряглись челюсти тёмного, а на его губах появилась кровожадная улыбка.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 Нож, который всё это время держал в руках тёмный, упал ему под ноги. Наши взгляды оставались примагниченными друг к другу. От ненормального выражения плескавшегося на дне его мистических чёрных глаз мне физически стало нехорошо. Рядом с нашим столом засуетился официант. Воспользовавшись небольшой заминкой, я извинилась и сбежала в уборную, скрывшись в женском туалете. Я открыла кран с холодной водой, сбрызнула полыхавшие щёки, затем уперлась дрожащими ладонями в края раковины и безразлично уставилась на своё отражение. Неестественно блестящие глаза с фиолетовыми тенями под ними, в полые щёки, потрескавшиеся губы, нездоровый цвет лица. И что Левицкий вам не нашёл? Отчего-то вспомнились издёвки однокурсников.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 Продолжал он гнуть свою линию, впиваясь немигающим взглядом, словно когтями в моё сердце. «Как же я тебя ненавижу!» И, показав ему средний палец, я покинула уборную.